Казалось, Лила окончательно превратилась для меня в голос в телефонной трубки. Однако вскоре я убедилась, что это не совсем так. Часть ее присутствовала здесь, воплощенная в Джонаро. Конечно, внешне мальчик был очень похож на Стефану, а не на мать, но жестикуляцией, манерой говорить, отдельными словечками и агрессивностью напоминал мне Лилу в детстве. Иногда я, забывшись, вздрагивал этого голоса, иногда